Глава 24. Полна жути. От дарования, по крайней мере, пришел ответ, а вот с изобретением после первого контакта связаться не удалось. Прямо сейчас сияющее не хотела быть главной. Когда начался второй день их путешествия, ну, приблизительно начался, поскольку солнце в Шейцмаре не двигалось. Шалан полностью отстранилась от руководства. Весь день перед этим, изображая приподнятое настроение, она совершенно выбилась из сил. К сожалению, после трюка в вуали с захватом контроля несколько дней назад, что представляло собой нарушение договора, ни одна из них не хотела отдавать бразды правления ей. Так что сияющий пришлось встать, сделать зарядку, а потом попытаться придумать себе занятия. Солдаты Адалина занялись уборкой лагеря на барже, а затем множеством других вещей. Например, заточка оружия, смазка доспехов и прочими делами, что помогают военным коротать время. Зу болтала с другими спренами пиков, «Аршкам» читала, а Адалин ухаживал за своими мечами. Сияющая поручила Берил и Ишне записывать наблюдения за Шейцмаром, а Ватаху проверить, не нужна ли помощь матросам с Пренном. — А самой что делать? — Ищи шпиона, — прошептала Шалан глубоко внутри. — Нам нужно выяснить, кто из них шпион. — Я плохо подготовлена для такой работы. — подумала сияющая. Она обошла палубу по периметру, наблюдая за спренами рыцарей. Четыре разновидности, каждая уникальна. Может быть, ты пока займешься рисованием, а позже мы простим вуаль. В конце концов, не обязательно ловить шпиона прямо сейчас. Но Шалан так и не появилась. Такое уже бывало. Они не всегда могли выбрать, кто из них будет контролировать ситуацию. Однако растущее напряжение Шалан внушало тревогу. «Ты все еще обеспокоена тем, как Вуаль нарушила наш договор, верно?» — спросила сияющая. «У нас все должно идти лучше, а не хуже», — подумала Шалан. «Все совершают ошибки. Любой может споткнуться на пути. Не ты. Ты никогда не захватывала контроль». Сияющая тут же почувствовала угрызение совести. «Ничего не поделаешь, лучше двигаться вперед». Сияющая села на палубу возле перил, затем пролистала блокнот ялой, слушая, как бурлят за бортом бусины. Вместе троица разобралась почти во всем содержимом блокнота. Топонимы обозначали места за пределами различных пространств Шейдсмара. «Миры за краем карты». Узор подтвердил это, поговорив с другими спренами, которым попадались путешественники из этих мест. Другой раздел блокнота содержал предположения Ялой и сведения о предводителе духокровников, таинственном тайдакаре. Кто бы это ни был, сияющее подумала, учитывая контекст написанного, что он должно быть уроженец какого-то из тех далеких миров. В записях была последняя подсказка, которую сияющая нашла самой любопытной. Ялой обнаружила, что духокровники одержимы особым спреном по имени Ба-Ада Мишрам. Это было имя из мифа, одна из несотворенных. Именно эта тварь приняла образды правления от вражды, вслед за последним опустошением. Она даровала певцам формы власти. Захватив бааду Мишрам, заперев ее в самосвете, человечество лишило древних певцов разума. Это стало известно из кратких, но пронзительных посланий, которые сияющие оставили перед тем, как покинуть Уритеру. Сопоставляя их с размышлениями в блокноте «Ялой», Сияющая начала понимать, что именно произошло много веков назад. Она все больше убеждалась, что Мрейс охотится за самосветом, в котором находится Баду Ба Мишрам. Он, вероятно, думал, что найдет его в Уритеру. Но если бы камень был там, то полуночная матерь, которая управляла этим местом на протяжении веков, наверняка нашла бы его и спасла свою союзницу. «Он также хочет вывозить буресвет с планеты», — подумала Шалан, появляясь. «Я верю, что насчет этого он сказал правду. Так может быть, одно связано с другим? Может, бааду Мишрам поможет ему в этом? У тебя лучше получится связать эти идеи, чем у меня», — подумала Сияющая. «Почему бы тебе не взять все под свой контроль?» «Так вот, что ты делаешь», — резко спросила Шалан. «Пытаешься обмануть меня? Иди и найди шпиона!» «Шалан, это не моя область знаний!» «Отлично! Тогда пришло время выпустить вуаль, я голосую за то, чтобы прекратить ее наказание!» Сияющее притихло, И Вуаль неожиданно обнаружила, что стала главной. Прошло уже четыре дня с тех пор, как она захватила власть и пригласила трех самых сомнительных светоплетов присоединиться к экспедиции. Она вскочила на ноги, оглядывая баржу. Было приятно снова руководить, особенно в этом царстве загадок и тайн. Шейцмар. Океан из бусин, черное небо, странные спрены и бесконечные загадки. «Это было... это было идеальное место для шалан. Ищи шпиона!» — приказала она. Воль поколебалась, потом снова села и демонстративно порылась в сумке шалан. Достала угольный карандаш, открыла пустую страницу и начала рисовать. «Что ты делаешь?» — спросила Шалан. «Ты ужасный художник, я знаю», — прошептала Вуаль. «И ты ненавидишь наблюдать за моими потугами». Она сделала грубую попытку изобразить Уапама, спрена пиков, когда он протопал мимо. Результат вышел позорный. «Почему?» «Я очень сожалею», — сказала Вуаль, — «что нарушила наш уговор». Мне нужно было взять этих троих на задание, чтобы я могла наблюдать за ними. Но сначала я должна была убедить вас обеих. Так иди и расследуй. Сияющая права, — согласилась Вуаль. Это может подождать. Ей было больно это признавать, но имелось кое-что поважнее. Она продолжила размалевывать лист. — Мы не позволим тебе отступить и спрятаться, — подумала Сияющая и Вуаль почувствовала облегчение, обнаружив, что они придерживаются одного мнения. «Шалан, что-то не так. Проблема серьезнее, чем проступок Вуали. Что-то влияет на всех нас. Делает непредсказуемыми. Я раньше думала, что ты хранишь секреты от Адалина, потому что, как и я, наслаждаешься чувством принадлежности к духокровникам», сказала Вуаль. Я ошибалась. Есть что-то еще, не так ли? Почему ты продолжаешь лгать? Что происходит? Я... Проговорила Шалан, я... Что-то темное шевельнулось в ней. Бесформенная. Личность, которая могла бы существовать. Темная тварь, олицетворявшая страхи, Шалан. Сделалась сильнее. У Вуали имелись свои недостатки. У нее были проблемы с алкоголем, с масштабом и перспективой. Она представляла собой целый набор качеств, которые Шалан хотела иметь, но знала, что хотеть не должна. И все-таки в глубине души Вуаль имела единственную цель. Она была создана, чтобы защищать Шалан. Она скорее отправилась бы в преисподнюю, чем позволила бесформенному существу занять свое место. Она схватила карандаш и начала рисовать Адалина. Получалось ужасно. «Мне плевать», — подумала Шалан. Вольно рисовала ему монобровь. «Вуаль!» Она добавила косые глаза. «Это уже слишком!» Вуаль надела на него уродливое пальто и обрезанные на уровне колен штаны. «Ладно!» — воскликнула Шалан, вырывая страницу из блокнота и комкая ее. «Ты победила, несносная женщина!» Она прислонилась к перилам баржи и перевела дух. Затем, как настаивали две других, позволила себе расслабиться. И в самом деле все шло нормально. Да, кто-то воспользовался коммуникационным кубом, чтобы связаться с Мрейзом. Да, кто-то трогал ее вещи. Да, один из ее друзей, несомненно, шпион. Но она могла справиться с этой проблемой. Она могла пройти через это. Однако им предстояли две недели пути, так что сегодня стоит расслабиться. Потому что она на барже полный спренов, и все они такие интересные. Вот буря, да как она позволила себе спрятаться в такой момент? «А то, что Вуаль так охотно сдалась...» «Прости», — подумала Вуаль, — «я хочу как лучше. Со шпионом поработаем в другой раз». «Ну, хорошо». Шалан демонстративно разорвала набросок Адалина и засунула кусочки в сумку. Затем схватила угольный карандаш и позволила себе просто рисовать. Когда Адалин нашел ее пять часов спустя, Она все еще сидела на палубе, прислонившись к перилам, и яростно рисовала. Он принес ей еду — теплые карри и лавис, судя по запаху. Это будет последняя настоящая еда на ближайшее время. Шалан отстраненно подметила, что от запахов у нее заурчало в животе, но все равно продолжила трудиться над наброском со спренами пиков, будто зачарованная. Как приятно про все забыть и погрузиться в рисование. Не беспокоиться ни о миссии, ни о собственном психозе, ни даже об Адалине. Настолько окунуться в искусство, чтобы все остальное утратило значение. В процессе творения приходило ощущение бесконечности, как будто само время размазывалось краской по холсту. Непостоянное, изменчивое. Когда, наконец, запах сладкого карри заставил Шалан выйти из транса, и она увидела Адалина с улыбкой, сидевшего рядом, она почувствовала себя несравнимо лучше. Более цельной, в большей степени самой собой, чем за все последние месяцы. «Спасибо!» Она протянула ему альбом и взяла еду. Прислонившись к нему, Она начала есть и наблюдать за Аршком и ее спреном тумана. Потом она и его обязательно нарисует. Ты продвинулась в работе над книгой Ялой. Почти все выяснила. Правда, там множество предположений и маловато сути. Духокровники, похоже, ищут Бааду Мишрам, одну из несотворенных, но я не могу точно определить, что они собираются делать, когда найдут ее. «А шпион?» — Адалин хмыкнул. «В наших рядах?» «Все еще работаю над этим», — призналась она. «Но предпочла бы не говорить о нем сегодня. Мне нужно время, чтобы все обдумать». Она поела еще немного, чувствуя спиной его грудь. «Ты напряжен, Адалин. Разве сейчас не время немного расслабиться?» «Меня беспокоит наша миссия. Из-за того, что сказала Сил...» что спрены чести вряд ли прислушаются?» Он кивнул. «Если они нас прогонят, то прогонят», — сказала она. «Но ты не можешь винить себя за то, что еще не произошло. Одной буре известно, что изменится с этого момента и до нашего прибытия». «Наверное». Она взяла ложку лависа и ощупала языком отдельные зернышки, пухлые и пропитавшиеся сладким кари. Они превращались во рту в кашицу. Это было одновременно мерзко и восхитительно. Узор всегда удивлялся тому, что люди выживают за счет уничтожения вещей. «Когда я покинула свою родину, — сказала она Адалину, — я думала, что знаю, куда иду, но я понятия не имела, что со мной будет, где я окажусь в конечном итоге. Очень даже имела» не согласился Адалин. «Ты решила стать подопечной ясной, и тебе это удалось». «Я решила обворовать ее», — тихо сказала Шалан. Она почувствовала, как Адалин пошевелился, глядя на нее. «Моя семья обнищала, ей угрожали кредиторы, отец умер. Мы думали, что, может быть, я смогу обворовать эту еретичку Олете, украсть ее духозаклинатель». И тогда мы снова разбогатеем. Она ждала, что он встретит это сообщение с недоверием. Будет потрясен. Вместо этого Адалин рассмеялся. Благослови его, всемогущий. Он рассмеялся. Шалан. Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал. Правда? Она повернулась к нему с ухмылкой. Ограбить ясно. Ага. Ограбить. «Ясно! Да знаю я!» Он посмотрел на нее, затем его улыбка стала шире. Она никогда не упоминала об этом так, что, держу пари, у тебя все получилось. По крайней мере, ты обманула ее на некоторое время. Шквал! Как же я люблю этого мужчину! За юмор, за ум, за неподдельную доброту, за эту улыбку, что ярче холодного солнца Шейдсмара. В тот же миг она стала шалан, полностью и без остатка. «Совершенно верно», — прошептала она. Я подменила его на фальшивку и почти сумела сбежать. «Только вот, ну ты понимаешь, это же ясно». «Да, большой изъян в твоем плане. С обычным человеком, думаю, все бы сработало». «Ну, духозаклинатель всегда был пустышкой». Так что я была обречена с самого начала. Даже окажись он настоящим, у меня было преувеличенное представление о своих способностях к воровству. Забавно вспоминать, что у меня имелись такие дурацкие наклонности еще до вуали. «Шалан», — сказал он, — «тебе больше не нужно испытывать неуверенность. Миссию в военных лагерях ты выполнила безупречно». А потом кто-то взял и прикончил Ялой, тоже безупречно. Она посмотрела на него и улыбнулась. «Не волнуйся. Я больше не борюсь с чувством неуверенности. Хорошо? Если выразиться точнее, я им наслаждаюсь. Шалан!» Она снова улыбнулась, давая ему понять, что чувствует себя хорошо, несмотря на это замечание. Он пристально посмотрел ей в глаза, Потом усмехнулся сам. И каким-то образом она поняла, что произойдет. «Ну, я бы сказал, что ты довольно хорошая воровка», — начал он. «О, не смей, потому что ты украла мое сердце». Она застонала, откинув голову назад. «Ты посмел». «А что? Только тебе позволены дурные шутки». Мои шутки вовсе не дурные, они невероятные. И приходится усердно трудиться, чтобы экспромтом шутить, идеально попадая в тон ситуации. Усердно трудиться, экспромт. Хочешь сказать, ты не готовишь их заранее? Никогда. Да? Я заметил, что у тебя часто на готове бывает шутка, когда ты с кем-то встречаешься. Ну, конечно. Такая шутка должна быть очень смешной, ведь она заменяет приветствие, а не наоборот. Адалин нахмурился. «То есть», — добавила она, — «на прощайствие». Он уставился на нее, потом слегка скосил глаза к носу. «Ха!» — подумала Вуаль, ха -ха". «О, Боже!» — сказала Шалан, — «я тебя сломала». «Но такого слова не существует, в этом нет смысла». «Это хитрая шутка», — сказала Шалан. «Она прячется у всех на виду, как светоплет». «Вот что делает ее гениальной!» «Гениальной? Шалан, это было жутко!» «Значит, я жуткое создание, и ты меня боишься!» «Вот и хорошо!» Она улыбнулась и прижалась к нему, расслабившись. Отложила миску и взяла у него альбом. Она закончит свою трапезу после того, как порисует еще немного. Этого требовал момент. Адалин обнял ее за плечи и, наблюдая тихонько, присвистнул. «Эти наброски действительно хороши, даже по твоим меркам. А что еще ты сделала?» Чувствуя тепло, она перевернула страницу, чтобы показать нарисованных ею спренов культивации. «Я хотела бы найти как мужчин, так и женщин для каждой разновидности спренов. Возможно, в этой поездке на такое не хватит времени». Но мне пришло в голову, что никто, по крайней мере в современную эпоху, никогда не занимался естественной историей сияющих спренов. «Это замечательно», — сказал он. «И спасибо тебе за то, что помогла мне расслабиться. Ты права, мне не дано знать, что будет дальше. К тому времени, как мы доберемся до спренов чести, вся ситуация может измениться. Я постараюсь запомнить это». Он обнял ее, слегка коснулся ладонью ее лица. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Например, с одеждой?» — спросила она, возвращаясь к странице со спрэном пиков. «Мне кажется, что этот кусок ткани, приколотый к плечу, висит не совсем так, как на картинке». Они перешли к более легким темам. Отчасти Шалан чувствовала, что должна делать что-то более важное, но Вуаль обещала шепотом, о шпионе они подумают завтра. Какое-то время будут заниматься чем-нибудь другим, а потом посмотрят на проблему свежим взглядом. — Ты рассказала Адалину о попытке обворовать ясну, — проговорила сияющая. — Отлично сработано. Все было не так уж плохо, правда? Правда, все прошло не так уж плохо, но это было наименьшее из ее преступлений. Другие были темнее, спрятаны глубоко, так глубоко, что она, честно говоря, не могла их вспомнить и не хотела. В конце концов, странный спренд тумана подплыл ближе. Казалось, что переменчивое очертание этого существа будет трудно запечатлеть. Оно было точно пар, каким-то образом заключенный в человекоподобную форму, сдерживаемую одеждой и этой странной маской. Шалан открыла новую страницу и начала рисовать. Но Спрен, она назвалась «Спящей наяву», заглянула в альбом. «О, — сказала она, — здесь только я?» «А чего ты ожидала?» — спросила Адалин. «Она упоминала о несотворенных ранее» сказала спящая наиву. Я думала, она их рисует. Шалан замерла с поднятым карандашом. — Ты что-нибудь знаешь о несотворенных? — Почти ничего. — Что ты хочешь знать? — Что случилось с Баадо Мишром? — нетерпеливо спросила Шалан. — Какой она была? Как она связалась с певцами? И почему они стали паршунами после того, как ее поймали в ловушку? «Отличные вопросы!» «И?» — подтолкнул ее Адалин. «Я же сказала, что почти ничего не знаю. Я тоже нахожу эти вопросы захватывающими. То, чему ты удивляешься, мне о многом говорит». Она двинулась прочь. «Серьезно?» — спросила Шалан. «Ты совсем ничего не знаешь об Адомишрам». «Я еще не ожила», — когда она была на свободе, — сказала спящая наяву. «Если хочешь узнать больше, спроси вестников». Я слышала, что несколько их участвовали в ее связывании. «Налан, Келик, найди их, спроси». И она удалилась, скорее плывя, чем ступая, хотя у нее были ноги и ступни. «Мне от нее не по себе», — признался Адалин. «Ага», — сказала Шалан, откладывая альбом и беря миску с едой, теперь уже холодной, но все еще вкусной. «Но в каком-то смысле это утешает. Спрены должны быть чуждыми, должны иметь свои собственные способы мышления и речи. Мне нравится, что спящая наяву немного странная». «Тебе просто нравится компания», — сказал Адалин. Шалан улыбнулась, но слова Спрена остались с ней. Там были вестники, а вестники были главным объектом внимания сынов чести, чьего предводителем Рейс послал меня выследить. Все связано. Она должна придумать, как распутать этот клубок, и при этом самой не запутаться окончательно.